Как понял химик, в башне был центральный колодец, сквозь который от основания до самого верха шла узкая винтовая лестница, а вокруг радианами расходились кирпичные перегородки. Между ними располагались четыре комнаты треугольной формы, две стенки прямые, одна полукруглая с решетчатыми окнами. Сталкеры миновали пустую кухню, затем помещение охраны. Оно напоминало такое же в берлоге с двухъярусными койками, шкафчиками и длинными столами потом заставленную ящиками кладовую. Касьян провел их через узкие двери по лестнице. Пригоршни сказал «Ну и хоромы. Никогда не думал, что в зоне такое кто-то себя отгрохать может». Верхнюю часть башни занимал круглый зал с массивной центральной колонной, выложенной мраморной плиткой. На колонне висело несколько фотографий слона в дорогих рамках. Вот он еще молодой, стоит с грозой в руках, возложив ногу на поверженного псевдогиганта, А вот красуется с группой сталкеров на фоне выжженного леса, держа за щупальца отрубленную голову кровососа. А вот сидит на пеньке, поставив между ног СВД. На полу были ковры. Не то чтобы шикарные, но... Андрей попытался вспомнить и не вспомнил, когда вообще в последний раз видел ковер. Разве что ободранное старье в некоторых брошенных домах, на которые даже мародеры и бродяги не позарились. Под высоким потолком горели панели дневного света, заряющие расставленную по всему залу мебель. Там диванчик, тут кресло с торшером, шкаф, небольшая барная стойка. За стойкой был зеркальный стеллаж с бутылками, в стене рядом высокое стрельчатое окно. На краю бара стоял небольшой импортный радиопередатчик. Идущие от него провода спускались к полу, взбегали по стене и исчезали в отверстии, просверленном в углу оконной рамы. Стекло явно было бронированным, да еще и забрано ажурной решеткой. Из окна лился утренний свет. В большом кожаном кресле возле бара расположился слон. Никита не видел его ни разу, Андрей лишь однажды, очень давно, до того, как слон отошел от дел. То есть он и сейчас не отошел, судя по всему, но тогда сам по зоне бродил с экспедициями, а то и в одиночку. С тех пор слон постарел, хотя не очень сильно. Крепкий 50-летний мужик, большая лобастая голова, короткий ежик темных, бесседины волос. От него исходила сила, уверенность. Он был в халате. Халатов Андрей тоже давно не видел. Хозяин лесного дома сидел, положив ногу на ногу, одной рукой чесал мощный подбородок, во второй держал бокал. На столике возле кресла стояли бутылка виски в железном ведерке, еще два бокала, водка и тарелки с закуской. Кресло стояло в торце стойки, а перед ним два стула. Касьян остался где-то позади. Сталкеры же встали над слоном, глядя на него сверху вниз. Хотя казалось, что это он на них сверху глядит. «Привет, химик», — сказал слон. «И тебе привет», — откликнулся Андрей. «Мы с тобой, кажется, виделись как-то». «Было дело». «На агропроме, да? Ты с бригадой парней из Свободы шел, если мне память не изменяет?» «Не изменяет», — согласился Андрей. «Ну-ну». Пригоршня громко сглотнул, слон поставил бокал, химик разглядел, что там не виски, а то ли пиво, то ли квас, опустил вторую ногу на пол. Ноги у него были толстые и волосатые, обуты в бархатные шлепанцы. «Кажется, твой друг нервничает», — химик покосился на пригоршню. «Это так кажется, потому что он на самом деле нервничает». Наступила пауза, и стало слышно, как позади тихо сопит касьян. Хозяин выпрямился в кресле. Ворот халата разошелся, обнажив широкую грудь, на которой висела золотая цепь, и на ней прямоугольная пластинка со скошенными углами, какие бывают у солдат. Только это тоже была золотой. «А вы расслабьтесь», — посоветовал бывший сталкер. «Да не нервничаю я», — сказал Пригоршня. «Чего мне нервничать? Я жрать хочу, а не нервничаю». косенх хмыкнул. «Ну что, так и будете стоять, как парочка торшеров?» — спросил слон. «Вон стулья, садитесь». А столик этот на колесиках. Подкатывайте, наливайте и ешьте. Виски такое ни за что не достать. Это мне человек один подарил. Хорошие виски. Дорогое очень. Кивнув, химик попятился и сел на стул. Никита решил не церемониться. Ухватив столик, потянул его по ковру. Бутылка задробежала в ведерце, колесики цеплялись за ворс, стол покачивался. Ничего не разбив и не разлив, пригоршно поставил его возле стульев, сел и вопросительно глянул на напарника. Тот покачал головой. Никита тогда налил виски в один бокал, потом увидел, что наполовину полный бокал хозяина стоит здесь же, взял его, шагнул к креслу и протянул. Слон взял, поднял, делая вид, что чокается, выпил и поставил на широкий подлокотник. Пригоршня тоже кивнул и залпом осушил виски. Крякнув, плюхнулся на стул, с сгреб закуску с тарелки и отправил в рот. Химик тоже взял кусочек, это оказалась соленая красная рыбка, и стал жевать. «Это хорошо, что вы не нервничаете», — сказал слон, глядя на них. «Потому что у нас с вами обычный разговор, проблем никаких не предвидится». «Правильно?» «Правильно», — жуя протянул Никита. «Ну вот. Как дела у вас, братья-сталкеры?» «Нормально», — Никита показал большой палец. «Мы это, процветаем». «Никита», — сказал Андрей, — «как выдастся свободная минутка, напомни мне поработать над твоими манерами». Пригоршня замолчал челюсти застыли. Потом повернулся к напарнику, подняв руку, показал ему указательный палец и вновь принялся шумно жевать. «Рад, что хоть у вас все хорошо», — произнес слон. «А то в последнее время странное что-то в зоне творится. Слухи всякие ходят про исчезновение людей, да про то, что они иногда возникают опять, но уже лишенные ума, будто бродят какие-то странные личности, вроде не зомби, вроде приглядишься, знакомый твой». А подойдешь, поговорить с ним захочешь, а он дикий какой-то, тебя не узнает или печет что-то непонятное. «Слышали, да?» Никита закивал, а Андрей спросил. «Так о чем у нас с тобой разговор, слон?» «Что, хочешь сразу к делу?» «Лучше бы сразу к делу. Мы спешим». Вновь воцарилась тишина. Касьян верхом сидел на табурете возле окна. Казалось, что порученец по особо важным делам не слушает разговор и целиком занят созерцанием окружающего башню пейзажа. На подлокотнике возле его локтя лежала новенькая вороненая беретта. «А вы прекращайте спешить, химик», — посоветовал хозяин. «А то вся жизнь в спешке пройдет, и вспомнить нечего будет». «Я вот так спешил, спешил, но и...» «И хорошо живешь теперь», — заключил Андрей, словно улыбнулся. «Точно». «В батю ты у нас, да. Он тоже такой. Юморной был». Андрей молча глядел на него, ожидая продолжения. Слон взял бокал с подлокотника, отпил, поставил обратно и сказал. «Умеешь держать язык за зубами?» «Да нет, люблю поболтать». «Ха! Ладно, молодец. Тогда еще вопрос к обоим. Разбогатеть хотите?» Химик с пригоршней, который наконец прекратил жевать, переглянулись. Никита осторожно сказал, «Конечно, нам бы не мешало чуточку богатства, да и от скуки развеялись бы». «Развеялись бы? Ну, вы же дело какое-то предложить хотите. Зачем бы нас еще пригласили?» «Пригласили, ага», — негромко пробормотал сзади Касьян и вновь хмыкнул. Слон допил то, что было в его бокале. Никита поднял бутылку, звякнув во ведерце, шагнул к нему, наполнил бокал и попятился. Налил себе, выпил... Взял еще закуски и пробормотал. Рыбу к виски, надо же. «Слышал я всякие истории про грузовик ваш?» спросил Слон. «Про этого, про малыша», сказал Андрей. «Это броневик, кстати». «Броневик, да. Про то, как вы детали всякие к нему чуть не со всей зоны собирали. Даже к полковнику не побоялись заявиться. Еще много чего говорят. Будто вы на нем умеете как-то хитро ездить. То есть вы есть, а потом глядят... И уже нет у вас. И тут же в другом совсем месте объявляетесь. Странно как-то, да? «Ничего странного», — возразил Никита. «У нас навигационная система там просто классная. И это, камуфляж особый можно включить. Ну и напарник мой, следопыт, отличный». «Следопыт, значит», — протянул слон. «Ну ладно. Не хотите со стариком поболтать. Сидите, молчаливые какие-то, напряженные». «Хорошо. Тогда слушайте». Тон его изменился, хозяин вновь поставил бокал, положив ладони на подлокотники, подался вперед и заговорил резко, отрывисто, будто командир солдатам приказы отдавал. «Дело есть. Под ЧАС сейчас экспедиция находится. Ученые. Я им проход туда обеспечивал. Мои люди их прикрывали. Это очень важная экспедиция. Солидная, но... не государственная, короче. Частная одна корпорация ее организовала». «Экспедиция уже возле с месяц исследует там. Очень серьезные опыты. И вышло у них из строя одно устройство». Хозяин поднял голову, щелкнул пальцами и сказал, «Касьян, несите». «Ага, шеф». Сзади донеслись удаляющиеся шаги. «Устройство это синхрофазотрон какой-то», — продолжил слон. «Ну, я его так называю. На самом деле оно... А, неважно. Просто дорогое очень». И вот без этого фазотрона экспедиция дальше работать не может. Все, приехали. Миллионные вложения на смарку. Не мои, конечно, вложения. Хотя я в успехе тоже заинтересован. И тоже средства туда вложил. Теперь что? Теперь доставили ко мне новые. С большими трудностями доставили. И вот это новое устройство, без которого ученые там, возле чая, как без рук, ног и голов, надо к ним отвести. Быстро. Очень быстро. Вопросы? Он завершил свою речь так неожиданно, что химик с Пригоршни еще несколько секунд молчали, глядя на хозяина лесного дома. Потом Андрей зашевелился на стуле, открыл рот, но тут слон заговорил вновь. «Стоп! Давайте только одну вещь сразу решим, парни. Вы мне тут ничего не втираете и не отказывайтесь, ясно? Все, теперь у нас речь только про оплату идет, да про детали. Это понятно? Понятно, спрашиваю? Чтоб никаких «да мы заняты, слон, у нас свои дела, слон». Чтоб не слышал я этого». Он подался вперед, вперив в них тяжелый взгляд, и Андрей вдруг понял, что все шуточки и улыбки слона показное, что на самом деле он напряжен и чем-то очень-очень сильно озабочен. Потому что ежели откажетесь, недолго после позони колесить будете. Это я вам говорю. Короче, вы делаете работу, я даю вам деньги много денег. Лучшие слова в русском языке, заметил химик, тогда сколько? Мы 80 тысяч. Химик моргнул и замолчал. Пригоршний схватил со столика бокал, который поставил туда в начале речи слона, и залпом допил остатки виски. Сзади раздались шаги. Хозяин откинулся в кресле, вновь положил ногу на ногу. Казалось, он расслабился, глаза потеряли блеск, выражение лица стало обычным. «Половину авансом!» – брякнул вдруг Никита. Андрей, едва поморщившись, быстро глянул на него. «Что, химик?» – спросил слон насмешливо. «Хотел поторговаться. Ну ладно, не буду». «Правильно, что не будешь». 80 штук. Большие деньги. У вас таких сроду не было?» «Были. До того, как мы малыша себе собрали. Значит, опять будут. Представьте, как вы свой грузовик тогда оформить сможете. У вас на нем броня стоит, мне докладывали. Двойную поставите. Тройную. И двигатель более мощный. И ракетницу на кабину. И радар». Вдоль стойки прошли двое. Касьян с незнакомым мужчиной. Они несли выкрашенный черной краской металлический ящик с двумя откидными ручками. Со всех сторон он был гладкий, только в одном углу виднелось узкое окошко кодового замка. «Сюда давай», — сказал Касьян. Они поставили ящик возле стойки, охранник ушел, а порученец вернулся на свое место у окна. Андрей слез со стула, приблизился к черному ящику и присел рядом на корточки. Постучал по нему, выпрямившись, повернулся к слону. «Так что там за прибор все же?» — спросил он. Хозяин покачал головой. «Хитрое что-то очень. Я не разбираюсь». Но на всякий случай, еще раз повторю, чтобы уж у вас точно в головах отложилось. Оборудование это очень ценное, очень важное. Настолько важное, что от него и от исследований тех, может, все будущее зоны зависит. Понимаете, да? Вот и хорошо. Значит, везите. Получите 80. 40 авансом. Прямо сейчас. Касьян внизу даст карту, там место точно обозначено. Ну, вообще, это возле ЧАЭС, как я сказал, со стороны башенного охладителя. Прямо под ним. Знаете, что это за штука? На картинках видели? Такая огромная дура, вроде трубы вертикальной. Только широкая очень. Бетонный, короче, цилиндр. Снизу шире, вверху уже. Подруливайте к нему, там с вами свяжутся. Есть рация у вас в машине? Есть, конечно. Только в зоне она не везде работает, сам понимаешь. Ничего, там заработает. А канал есть у вас свой, обговоренный, по которому вы друг с другом, к примеру, связываетесь? Химик переглянулся с напарником и кивнул. Так вот, дадите чистоту Касьяну. Все, можете ехать. Пригоршня покачал головой и тоже встал. Топливо надо, сказал он. Масло, да и детали кое-какие. Касьян, позовешь домкрата, когда внизу будете, верил Слон и пояснил. Это мой главный механик, старший в гаражах. Объясните ему, что нужно, он все сделает. Это бесплатно, так и быть, не в Таванса. Химик налил себе виски, немного, на самое донышко. Выпил, покатав сначала на языке. Вроде хорошее, хотя он не очень в дорогих напитках разбирался. Повернувшись к внимательно наблюдавшему за ним слону, сказал. «Конечно, по всей зоне старые дороги есть. Но не уверен я, что на машине, даже на малыше, можно до самой чая доехать. Там столько всего на пути». Слон показал на черный ящик. «А вы попробуйте его поднять. Не тяжелое оно, в случае чего так донесете». «В случае чего?» — уточнил Андрей. — Ладно, слон, мы уже, считай, за это дело взялись. Ты нас вынудил, да. Так что рассказывай. — Что рассказывать? — Рассказывай, почему именно нас решил нанять. Почему не экспедицию нормальную снарядить, раз речь о таких деньгах идет и исследования такие важные. Отправил бы человек 20 на вездеходах, джипах, с пулеметами, нанял бы следопытов самых хороших. Они бы точно до чая дошли. — Так почему мы? Хозяин молчал долго. Пригоршня успел подойти к черному ящику, взявшись за ручки приподнять его, покачать слегка. Касьян шикнул на него. «Осторожно, бугай!» Пригоршня поставил ящик обратно, оперся на стойку. И тогда наконец слон заговорил. «Потому что я уже говорил, слухи о вас ходят. Не знаю, что там за система навигации такая у вас хитрая на машине, что за камуфляж, но вы сможете к ЧАЭС незаметно просочиться, а большую экспедицию организовывать «Это значит, круги по всей зоне пойдут. Слухи, то есть. Одно дело маленький камешек в воду бросить, другой булыжник на 10 кило. Ясно теперь?» «Значит, есть кто-то, кто не хочет, чтобы это... этот черный ящик попал к ученым?» — уточнил Андрей. Слон кивнул. «Чего ж сразу не сказал. Не хотел пугать вас, вот чего. Ты бы нас предупредил, а не напугал. Мы бы осторожней были, и все». «Ну ладно». Так кто это? С кем нам столкнуться придется, если он нас выследит?» «Неважно», — сказал хозяин. Никита крякнул. «Неважно! Ты че? То есть вы что говорите, слон? Надо же знать, с кем воевать предстоит!» «Вы пока ни с кем не воюете», — возразил хозяин. «И даст зона, ни с кем воевать не будете. Они вас и не выследят в этом вашем вездеходе камуфляжном. Но отправляться надо быстро, прямо сейчас, до полудня». «И все равно...» «Почему же не сказать, кто нас выследить может?» «Да потому что не поможет это ничем. Это это другая корпорация, конкурирующая. Та, что не заинтересована в удачном завершении эксперимента, который там проводят ученые. Вот и все. Дало оно вам хоть что-то?» «Ничего не дало». «Ладно, тогда мы идем», — сказал Андрей. «Деньги нам кто выдаст?» Слон ответил. «За стойкой. Загляни, там портфель. В нем 40 штук. Я же знал, что вы аванс запросите. Жадюги». Андрей остался стоять на месте, а Никита резво побежал за стойку, нашел под ней небольшой чемоданчик, раскрыл и принялся пересчитывать. Касьян уже был рядом, ждал, когда они, наконец, пойдут вниз. «Карту я тебе в гараже дам», — обратился он к химику. «Там крестиком место помечено, где охладитель этот башенный, сам увидишь». «Ну давай, бери уже!» Они подняли черный ящик, тот оказался не слишком тяжелым. Никита как раз закончил считать, кивнул напарнику, защелкнул пряжку на портфеле и выпрямился еще одно. Уже на ходу Андрей оглянулся, потом встал, заставив остановиться и Касьяна. Как мы этих ученых узнаем? А если в том месте опасно станет? Они в сторону отойдут или... Ну, в любом случае, какой-то пароль нам нужен, что ли? Пароль... Протянул слон, поднявшись с кресла. Пароль... Ну пусть будет... Чистое небо. Запомнишь? И операцию эту всю вашу, я так и называю. Все, идите, идите уже. С нами зона, парни. Я дальнейших слов они не услышали. Снаружи, совсем близко, раздался взрыв. Емеля не помнил, как спасся. Просто в какой-то момент он понял вдруг, что уже не бежит, сломя голову по лесу, не продирается сквозь колючий кустарник, а сидит возле ствола поваленного дерева, выглядывая не за него, вслушиваясь. Заика исчез, но сталкер не решался звать его, боясь криком выдать себя. Издаваемый кабанами шум постепенно стихал, уходя в сторону. Более-менее прийдя в себя, Емеля прикинул, что стадо, скорее всего, пронеслось через лес по дуге и теперь ломится туда, куда направляется болотник с отрядом. Что все это значит? Он не понимал. Неужели случайность? Нет, не может быть. Болотник поднял кабанов, натравил их на преследователей, которых каким-то образом вычислил. Или почуял. Емеля пристал, напряженно глядя в лесной полумрак. Хруст веток и топот все еще доносились до ушей, но теперь совсем тихо. Костик мертв, вдруг Заика куда-то подевался, наверное, тоже погиб. Вдруг Емеля понял, что автомат больше не висит на плече. Сталкер тихо ахнул, вскочил. Нет автомата. Это означало почти верную смерть, в зоне без оружия не выжить. Хотя он расстегнул куртку, хопнув по пистолету в кобуре. Рядом висел нож, а на другом боку небольшая круглая сумка, где лежало то, что дал курильщик. будет Хозяин будет злиться. Очень злится. Они провалили дело. До лесного дома не добрались. Где он находится, так и не выяснили. но ну, а химикс Пригошней. Курильщик сказал тогда, эти двое на своем бронеходе должны приехать в гости к слону. Откуда скупщик, не покидая берлоги, узнал это, Емеля не пытался понять. Хотя ясно, что все связано с визитом тех странных сталкеров в берлогу, а также с болотником. Значит, возвращаться нельзя. Курильщик убьет его, пристрелит без лишних разговоров. Гемеля еще раз осмотрелся, низко пригибаясь, побежал вдоль поваленного ствола, потом нырнул в кусты, сделал еще шаг и упал плашмяк. Кусты эти, оказывается, росли вдоль обочины земной дороги. Теперь сталкер слышал шум, голоса, залаяли собаки, злобно, надрывно, и тут же Лай сменился визгом. Гемеля прополз немного вперед, поднял голову, разглядывая большой пологий холм, которому вела дорога. «И ты еще что такое?» На вершине высилось сооружение, в котором он с некоторым трудом признал водонапорную башню. Она была облеплена антеннами, опутана тросами, еще и большая спутниковая тарелка сбоку. И окна, надо же, и бойницы с пулеметными стволами вверху. Дорога, возле которой он лежал, извивалась вокруг холма, спиралью взбираясь к вершине. На склоне были дома-развалюхи, заброшенные огороды, изгороди, а под склоном стоял болотник. Емеля узнал его по плащу с капюшоном. Хотя Макс был далеко в стороне от дороги, как раз вышел из леса, того самого, где они напоролись на кабанов и где остался втоптанный в землю растерзанный костик. Макс-болотник стоял, подняв руки, и не шевелился. Емеля приподнялся, щурясь. Что там происходит? По склону несколько кабанов и стая слепых псов неслись, не разбирая дороги, проламывая изгороди. На глазах сталкера здоровенный кабан врезался в ветхую хижину, Взметнулась пыль, постройка зашаталась и рухнула, а зверь уже вылетел с другой стороны и взорвался. Тут же раздался второй взрыв, над склоном поднялся дым. Но звери продолжали мчаться вверх и имели наконец сообразил. Они убегают. Убегают от маленькой фигуры в плаще с капушоном, в панике несутся от нее, объятые страхом, паническим ужасом. «Болотник», — прошептал сталкер в полной растерянности, наблюдая за происходящим. Он наконец сообразил, что к чему. Осознал смысл происходящего, когда увидел три черные фигуры, пробирающиеся по склону вслед за зверями. Выстрелы все еще звучали, кабаны и псы то и дело напарывались на мины, и троица сталкеров двигалась следом, перебегая от укрытия к укрытию, от амбара к оставшейся после взрыва воронки, от колодезного сруба к дереву. Они атакуют лесной дом. Ведь это лесной дом, там, на вершине. Наверняка. Хотя леса на холме как раз нет. На крыше водонапорной башни застучали пулеметы, вниз поехала какая-то машина, скрылась за краем склона. Если она следовала по земляной дороге, то скоро вновь должна была показаться в поле зрения. Так, а это что? Вверху появились люди и тут же открыли огонь по приближающимся зверям. Тех, кстати, осталось совсем немного, зато они почти добрались до вершины. Полотник, не опуская рук, медленно пошел вверх. Должно быть, на большом расстоянии его контроль над зверями ослабевал. Двое черных, атакующих жилище слона, исчезли из виду, а третий побежал к вершине, пригибаясь и на ходу стреляя. Двое защитников упали, потом еще один, но тут черного скосила очередь пулемета на крыше. А затем на склоне показалась машина, и Емеля узнал броневик-химика и Пригошни. Он вскочил, позабыв про опасность. На дорогу перед броневиком вдруг выскочил черный, с такой скоростью, будто хотел броситься под машину, пересек полосу земли, взмахнул рукой, По крыше малыша взорвалась граната. Машина вильнула, черный прыгнул и каким-то невероятным образом прилип к выпуклому лобовому колпаку. Оставив руки и ноги, он пополз вверх, как морская звезда. От кабины выдвинулся пулемет. Короткий ствол его накренился, оружие загрохотало. Нет, черный был слишком близко. Пули проносились над ним. Пулемет смолк, турель поехала вниз. Черный полз дальше. Машина ехала все быстрее, ее качало на ухабах. Сбоку открылась дверца, появилась долговязая фигура Пригоршни. Ветер разбивал его светлую шевелюру. Сталкер встал на подножке, перегнулся через раскрытую дверцу и почти в упор несколько раз выстрелил в голову Черного. Больше всего Емелю поразило то, что нападающий не сразу свалился с колпака. После первых двух выстрелов он еще карабкался, равномерно двигая руками, после третьего замер и лишь когда Пригоршни расстрелял почти всю обойму, соскользнул обратно, чтобы упасть под колеса машины. Пригоршни сейчас в кабине. Дверца захлопнулась. И через мгновение броневик скрылся за склоном. Только тут Емеля опомнился. Он присел, пытаясь сообразить, что к чему. Когда черный напал, броневик ехал по нижнему, самому широкому кольцу дороги. Еще немного и спустится с холма. И тогда устремится прямо к Емеле, правильно? Ведь с двух сторон лес не поедут же они. Хотя могут, наверное. Эта махина вполне способна ломать небольшие деревца. Нет, сквозь чащу не продерутся, а там, откуда Емеля прибежал, была именно чаща. Он кивнул и вновь улегся плашмя на обочине. Выстрелы на холме все еще звучали, хотя теперь лишь одиночные. Сталкер перевернулся на бок, расстегнул круглую сумку и нащупал то, что лежало внутри. Хорошо, что не гранаты. Не хотелось бы швырять их в броневик с этими двумя. Не потому, что Емеля как-то особо любил химика с пригоршней. Просто так уж получилось. В своей жизни он убил бесчетное количество крыс, слепых псов, кабанов, даже с бюрерами дело имел. Даже полтергейста как-то завалить смог, когда занесло в одни подземелья. Но вот людей нет. Ни одного человека. Ни разу. И Емеля не хотел открывать счет. Он услышал гул двигателя, поднял голову, броневик катил по дороге в его сторону, и сталкер приготовился. «Даже топливо не успели взять!» — сказал раскрасневшийся Пригоршня. Ты видел, а? Нет, ты видел? Он показал на кровавый развод в верхней части колпака. — Я же у него три раза, четыре, пять, пять пуль в башку. Да у него череп как сито уже был, а он все полз. Откинувшись на сиденье, он вытянул длинные ноги под панель. — Это монолитовец был, — сказал химик. Напарник не проявил удивления. — А я понял, — откликнулся он. — Ты что, видел их раньше? — Да нет. Так, догадался как-то, сам не знаю. Такое ощущение возникло, когда он вниз уже стал сползать. Вроде вихрь темный рядом поднялся, невидимый. И будто вопли я услышал, только, только неслышный. А ты ничего такого не почувствовал? Вроде почувствовал. Химик немного сбросил скорость, оглядел мониторы. Значит, смотри, сейчас я влево там, чтобы с дороги убраться. Это кто такой? Кто? Где? Заволновался Никита, хватаясь за джойстик пулемета. Казалось, На обочине кто-то мелькнул. Вроде привстал и рукой махнул, будто гранату у нас… Нет, граната не взорвалась сейчас никакая. А вот тогда взорвалась. Я думаю, башню повредила. Надо проверить. Сейчас проверим. Вон впереди развилка, видишь? Возле нее поверну влево. Дальше кажется поле, а за ним опять холмы. Там где-нибудь и встанем. Вроде никто нас не преследует, но черт знает, сколько этих черных на самом деле было. А еще Никита, по-моему, на склоне болотник стоял, когда мы уезжали отсюда. «А болотник тут плечом, при изумился Пригоршина. «Еще только этого психа нам не хватало!» Он покосился на химика. «Ну, «Слушай, а ты ведь знаком с ним был раньше?» «И ты с ним знаком был. И сейчас знаком. Нет, я имею в виду, ну, дружили вы вроде?» Повернув, Андрей сбросил скорость. Приземистый холм, где стоял лесной дом, остался далеко позади. «Нет, не дружил. С таким человеком невозможно дружить. И потом, он нас старше гораздо». «Да ну, гораздо. Я раз видел его без капюшона. Среднего возраста мужик. Это только кажется так. Ладно, сейчас другое важно. Если болотник с черными там появился, значит что? Значит, он тоже на вражескую корпорацию работает, которая не желает, чтобы мы эту штуку к чая доставили?» Теперь они ехали совсем медленно, оставляя в мягкой земле широкие и глубокие колеи. Было тихо. От холма не доносилось ни взрывов, ни выстрелов. «Ты что, веришь в эту ерунду? Слон выдумал тоже. Корпорации у него какие-то, видите ли?» «Нет, не верю. Но надо же как-то называть наших... наших противников». Андрей повернулся к напарнику, окинул его взглядом и вдруг усмехнулся. «Никита, а ты артистично там сельского парня изобразил?» «Такого? Мыколу из колхоза». «Как ты рыбу эту начал горстями из тарелки тягать и в рот засовывать?» «Я подумал, переигрываешь. Но потом вижу... Нет, все в тему». Никита ухмыльнулся в ответ. — Догадался, а? — Ну ясно догадался. Я же тебя знаю. Тебя, конечно, светское воспитание обошло стороной, не до такой степени. — Это я чтоб слон меня и принял за такого, из колхоза, — пояснил Пригоршний самодовольно. — чтобы расслабился и внимания на меня не обращал, только с тобой беседовал. А сам я в это время оглядывался, обстановку изучал, касьяна контролировал. — Ну, вдруг не так бы у вас разговор пошел, и им бы приспечило прям там нас на месте и положить. Я бы тогда Касьяну так успел в челюсть двинуть. Он бы через то окно улетел вместе с решеткой. Ладно, приехали вроде. Тормози. Макс Болотник сумел утащить единственного оставшегося в живых монолитовца в лес. Он понимал, долго здесь находиться нельзя. Вскоре охрана лесного дома придет в себя, и тогда слон отправить людей прочесывать ближайшие окрестности. Но тащить сектанта далеко и не имело смысла. Тот умирал. Пули размозжили правые запястья, и пальцы разворотило плечо и ногу, две попали в живот. Монолитовец истекал кровью, но не стонал, вообще никак не показывал, что страдает. Болотник впервые столкнулся с таким. Нормальный человек сейчас бы орал, хрипел, выл от боли. Макс положил умирающего на землю, снял с него черную куртку, свернул и подсунул под голову. Бледное лицо обратилось к нему. Темные глаза не моргали. Сбоку, на лбу, кожа была рассечена осколком, по виску текла кровь. Берет куда-то подевался, лысина монолитовца блестела от пота. «Мы рассказали тебе все», — глухим голосом произнес он, едва шевеля губами. Болотник расстегнул плащ, сел рядом, оглянулся, прислушиваясь. «Тихо! Пока тихо!» Главное, он не ощущал приближения живых существ, зверей или людей. Внутреннему слуху Макс доверял даже больше, чем ушам. Возле холма, на котором обитал Слон, ощущения были крайне необычными. Он припомнил, что такие же возникли как-то, когда он заходил к сорняку, и там как раз гостили эти двое, пригоршник с химиком. Ну да, они и были источником странной энергии. Вернее, не они сами, их машина. Болотник редко попадал в обжитые части зоны, все больше бродил по ее закоулкам, месяцами пропадал в диких территориях вокруг янтаря, в землях за баром и армейскими складами, в катакомбах. Подземелья и болото он знал, пожалуй, лучше всех в зоне. Ну, разве что картограф мог с ним соперничать, да черный копатель. А теперь у него появилась возможность проникнуть в самые невероятные закоулки – Макс достал из широкого кармана плаща устройство, которое дали ему монолитовцы, в оплату за то, что доведет их до лесного дома. Деревянный лакированный брусок шириной с запястья, пустотелый, внутри какие-то микросхемы, а еще скрученные жгутом стебли волчьей лозы. И артефакт «Золотая рыбка» на одном конце. Там торчал матовый пластиковый колпачок, будто головка фонарика. Рыбка притаилась под ним. Сейчас она была совсем тусклой но на пути к лесному дому несколько раз загоралось золотистым светом. «Ты убьешь их», — произнес темный сталкер, и болотник взглянул на него. Лицо монолитовца стало смертельно бледным. Еще немного, и он умрет. Макс ощущал сектанты не так, как других людей. Внутренним зрением видел его сознание в виде черного запутанного клубка, состоящего из очень странных мыслей и необычных, нечеловеческих чувств. Мысли эти постепенно гасли бледнели, растворяясь в небытии. Раненый забормотал что-то, прикрыв глаза. Болотника трудно было напугать. Собственно, он уже долгие годы вообще никого и ничего не боялся. С тех самых пор, как произошло невероятное, ужасное событие, которое и превратило его в то, чем он являлся сейчас. Но тут Макс поежился, оглянулся даже. Откуда-то словно подул ветер. Быстрый, стремительный, он шел из центра зоны и вливался в голову монолитовца. Ветер этот был словами, неслышными для других, словами приказа. Болотнику показалось даже, что он слышит отголосок странного шепота и ворчания, будто два или три равнодушных голоса что-то едва слышно говорили в унисон. Воздух над двумя притаившимися в чаще леса людьми начал темнеть, все потускнело, и что-то закружилось, завертелось вокруг, отделяя это место от мира, погружая в иное сумеречное измерение. Макс Болотник моргнул. Темный ветер стих, все стало как прежде. «Ты должен убить их», — повторил монолитовец, получивший инструкции от далеких хозяев. Спокойные глаза смотрели в лицо болотника, потом зрачки сместились. Темный поглядел на устройство в его руках. «Двух сталкеров, которые покинули холм на бронированном вездеходе?» — спросил Макс. Говорил он ровно, без эмоций, как автомат. Хотя для машины голос был слишком резким острым, будто хорошо заточенный нож. «Да, они едут к ЧС везут устройство, черный ящик. Оно не должно попасть туда. Это в твоих интересах. Если достигнут цели...» Каждое следующее слово звучало все тише. Монолитовец умирал. Болотник постепенно склонялся над ним и в конце концов почти прижался ухом к губам. Темный сталкер прошептал еще несколько слов, и Макс удивленно выпрямился. Сектант захрипел, закашлялся, разбрызгивая красные капли. — Лоза! — громко выдохнул он. — То, чем с тобой расплатились. — Сенсор, лоза! Макс поднял деревянный брусок с микросхемами и артефактом. — Лоза? — Есть люди, которых называют лозоходами. — Ну да, эту штуку можно так назвать — сенсор лоза. «Надо же, в конце концов, как-то ее называть!» «Лоза позволяет обнаруживать, не проникать. Если выполнишь задание, тебе дадут артефакт, деталь и инструкцию, как соединить. Тогда лоза станет... станет пробойником». «Пробойником?» — повторил болотник. «Да, как... как у двух людей в броневике. Меньше, но, но... не хуже. С его помощью можно разрывать структуру, проникать, прятаться и выходить. Останови их. Обязательно. Не дай. Не дай!» Он что-то прохрепел и смолк. Тело обмякло. Сунув сенсор лазу в карман, Макс Болотник встал. Последнюю минуту он слышал отдаленный треск веток и лай собак на холме. Скорее всего, от лесного дома шла облава. Болотник посмотрел на мертвого монолитовца. ЧАС? химика и Пригоршня направляются в сторону ЧС. Он запахнул плащ, застегнул на все пуговицы и побежал. Оставив малыша у подножия холма, они подняли броневые щиты на дверцах и расположились в заднем отсеке машины, то есть в салоне. Здесь под стенами были две откидные койки, стояли прикрученный к полустол, оружейный стеллаж и рядом контейнер для артефактов на два десятка ячеек, большинство которых были сейчас пусты. В одном углу находился сейф, в другом небольшой холодильник. Ну что это за карта? презрительно пробормотал Никита, расправляя на столе прямоугольник мятой бумаги, на котором были нарисованы полоски дорог и рек, пятна брошенных деревень и крошечные пирамидки, наверное, холмы. — Я думал, они со спутника какого. Она же вообще от руки. — Нам главное знать, в какой район ЧАЭС ехать надо, — возразил химик. — А это понятно. Вон крестик, про который слон говорил. — Ну и толку! На машине весь этот путь не проделать. Почему он военных не нанял, если дружит с ними? — На вертолете! Химик покачал головой. «Если бы к ЧАЭС легко было на вертолете подлететь, военные там бы уже давно обосновались. Я слышал, когда что-то крупное к ЧАЭС приближается, особенно по воздуху, это провоцирует большой выброс. Поэтому над зоной самолеты почти не летают, даже высоко в атмосфере. И потом, если есть какие-то конкуренты, значит вертолет сбить могут. Слонук потому мы и понадобились с малышом нашим. Думаешь, он знает, что у нас пробойник стоит?» «Да черт его разберет, Никита. Может, конкретно про пробойник не знает, но догадывается, что какие-то необычные возможности у нас есть, какими другие не обладают». «Так, ладно, смотри. Едем сейчас по этой дороге...» Он повел пальцем по карте. «Вот насыпь. По ней шоссе. Слева от шоссе скоро будет старый колхоз, правильно? Потом поля сплошные и...» «А в колхозе у парней из свободы лагерь», – перебил Никита. «Там этот бегун за старшего, помнишь? Мы когда-то ему помогали». «Помню. Они нас не тронут» какой свободе до нас дело?» «Ладно, значит, дальше янтарь, но он далеко в стороне, а потом совсем территории дикие. И меня беспокоит вот этот приток». Они склонились над картой. Припять, широкая, извилистая полоса, виднелась на самом краю. Дорога, по которой им предстояло ехать первое время, протянулась вдоль левого берега. От Припяти отходило много притоков. Большинство — совсем небольшие речушки, через которые вели мосты или узкие дамбы, а то и в перебраться можно было. А вот приток быстрый был шириной чуть ли не саму препять. На одном берегу нарисовано множество прямоугольников, рядом какие-то буковки Пригоршню прищурился, пытаясь разобрать. Лим, прочел он. «Ли... Лиманск! Ух ты! Это же призрачный город! Призрачный город? приспросил химик. Вроде когда-то давно городок с таким названием неподалеку от интаря где-то был, а потом исчез. Много лет назад это было. Вроде ты ящик бывший. При СССР могли же неподалеку где-то от ЧАЭС построить закрытый город, которого и на картах не было. Или там военный завод был, или еще что-то. Лаборатории какие-то, где элементы для ядерного оружия делали. А по этой карте получается, что Лиманск возле ЧАЭС, в нескольких километрах всего. Ладно, закрытый или не закрытый, главное вот, видишь, там мост нарисован. Только он… Только на самом деле это половина моста, вставил Пригошня. А по-моему, это означает, что он подъемный. Короче, нам через него придется как-то перебираться. Ладно, Лиманск уже почти в конце пути, а перед тем, выходит, мимо свалки еще надо проехать. Пригоршня зевнул во весь рот. «Слушай, мы всю ночь не спали», — сказал он, — «и все утро. Давай передохнем хоть пару часов, а в полдень поедем. Нам вроде некуда спешить. Аванс у нас», — Никита оглянулся на стоящий в углу салона сейф. Когда-то он нашел его на свалке, самолично отчистил от ржавчины, договорился с бородой, чтобы тот поставил несколько хороших замков, два кодовых, еще два обычных, ключи от которых имелись только у них двоих. Сейф был приварен к полу, так что из броневика его не вынести. Чемоданчик с сорока тысячами лежал внутри. А вот черный ящик стоял рядом, в сейф не влез. Пригоршня подошел к нему, присел на корточки, провел ладонью по гладкому боку, зачем-то подергал одну из ручек, скоб и убрал руку. «Что, не нравится он тебе?» – спросил Андрей. «Не я. Зловещий какой-то. Угрюмый». «Хотя какая разница, нравится или нет. Наше дело доставить на место, вернуться и деньги получить». «Все, надо поспать хоть немного». Выпрямившись, Никита пошел к своей койке. «Сигнализацию не забудь включить».